Всем привет, с вами Озон. Сегодня мы с вами очередная книга у нас послушаем. Кому не интересно, можете выключить сразу, перемотать, кто любит перематывать, да и просто не слушать. Аудиокнига холод Меня зовут Джон, я из Аляски. Здесь холодно бывает, но не так, иногда и нормально. Я очень привык к таким холодам, и сейчас я иду в свой домик. Народу здесь у нас живет немного. Город маленький и довольно уютный, все друг друга знают. Мне грех жаловаться на погоду. как ни странно, здесь больше снега чем раньше. и я сейчас иду пить чай заходя в свою в свой дом стол деревянный. У меня нет телевизора, я его не смотрю. Да, я забыл сказать. Мне 55 лет. Здесь многие живут и многие приезжают, но туристов мало. Нынешний год 1960-й. Как-то не туристический Мне, конечно... Поуютно в нём и жить, и работать. Это очень интересный городок. И мне в нём нравится. Так, наливаю себе чаю, подумал я, Джон. Блин, как холодно. Работаю я обычно в чистильщиках дорог. Я Чищу дороги В нашем маленьком градке Как же холодно Согреет меня сегодня Чашка чай Окно немножко приоткрыто Как в Европе везде привыкли называть форточка Но у меня Все закрыто И только вот эта форточка иногда открыта Потому что бывает Очень тепло Печка у меня большая и здесь тепложу я один в этом доме. Поблизости живет Элтон. Он неразговорчивый, работает плотником. Я к нему иногда хожу, он гонит самогон. Сегодня я закончил работу и просто наслаждаюсь хорошим чаем. Сейчас уже вечер и на аляске зимой вы сами знаете темнота приходит ранее Ох, завтра опять на работу помню я сегодня не выспался стал мне было ни до чего хочется уехать отсюда с этого маленького городка хочется просто побыть одному Но история моя начинается с завтрашнего дня. Проснувшись, я разогрел себе, поставил чайник на печку. У меня нет электрического чайника. Я поставил его на печку и начал пить чай. Хороший подумал я чай, откуда его привозят у меня всегда угощает ездит частом в город неподалеку от нашего и привозит чай спасибо ему большое так, надо выйти одеваться и идти на работу садившись в пикап который полностью был в снегу я его немного почистил от снега, сел него он не заводится ах, форт, сказал я какой же ты проказник, старая машина и все не заводится странно, конечно но ничего сейчас заведешь давай, заводи, сказал я уже ну, форт завелся и я поехал поехал я на работу я... сказал я себе как же холодно а у меня в машине печки нету да и вообще здесь мало у кого машина с печкой она и даже если у кого есть мало помогает поехал я на работу подруги встретил ионис ионис привет привет мне сказала на Куда направляешься? Может тебя подвезти? Да нет, я брата встречаю, он приезжает из Европы. Что он там делал-то? Да, ездил со своей женушкой. Я ее ненавижу. Понимаете, понимаю. Ну, ладно, давай, если что, увидимся. Хорошая девчонка, сказал я. Это моего друга сестра. Жена у нее, конечно, вообще отбитая наглухо. Но это нормально. Блин, какая же погода сказала себе дворники так и не спасали меня от снега приехав на работу я вышел с нее и зашел в кабинет начальник толстый энри сказал мне а, ну чё пришел да я пришел ночью ну чё бери ключи от своего своеготягача и вперед очищать снег да не так он называется я сказал да какая разница? взял ключи и я заводил свой тягач довольно большой за ним следить еще надо естественно он у меня несколько раз сломался вот. и все-таки его завел отлично просто кулак кайф Блин, забыл чашку дома, елки-палки, как я буду чай пить, сказал я себе, никак не попьешь, да, ну ничего страшного, ах, ладно, З -з заведя свой тягач, я поехал дальше, эх, работа, работа, холодно, но ничего, Работа моя заключается в том, чтобы чистить от одного города до другого дороги. Я их чищу буквально за несколько раз. Снег, если идет, то приходится больше в два раза ездить от одного города, от нашего до другого дороги это моя работа хотя у меня есть коллеги которые работают также и у нас много тягачей но моя работа заключается от моего города ехать до другого если кому интересно километраж составляет больше 10 километров где-то 12 туда-обратно платят немного но не хватает Эх. Но вот сейчас я еду по дороге и вижу, смотря в лобовое стекло, перед собой только дорогу неочищенную и падающий снег. Как же так? Какая же у меня работа? Блин, что ж такое? Подумал я, остановил машину, вышел из нее и видел, что на полпути у меня колесо проткнулось чёрт сказал я блин запасной есть но придется делать вышел посмотрел да взял домкрат и начал поднимать машину блин холодно сказала себе как же мне холодно поднимаю машину я вытаскивал запаску и поменял колесо пока ее менял на дороге не было никого снег все шел и шел это метель просто меня без сила. у нас здесь волки еще есть но здесь я их встречал только вечером это несколько раз но все равно опасно и неприятно у меня в колесо я постоял посмотрел вдоль дороги откуда я приехал ехал и она была уже засыпана немного а впереди надо было расчищать села за руль и тягача поехал дальше ехал я и все же думал как же мне эта работа надоела пропаде она пропадом эта работа и платят вроде немного да и хватает а уже как бы все очень надоело я сказал я себе да это конечно круто но я уже начинаю привыкать к этой работе а возраст уже совсем не тот Но у нас никто не хочет работать, и в основном работают только местные, а из других городов или кто живет, не хотят работать. Вот я подъезжаю уже к дому моего друга. Дети здесь катаются, сказала себе. Привет. Клон. Здорово, Майкл. Ну что, чистишься, да? Но я смотрю, у тебя дети катаются. Ну, как у дела? Спросил у меня Клон. Нормально, отлично. Чем занимаешься? Да я это, как он называется. Вот приехал, чайку у вас попить. Лесо проткнуло. Да? Да. И что? Да, хорошо, что запаску взял. А то было бы мне не очень хорошо. Хорошо как жена да нормально сказал мне работают в магазине или как по-прежнему понятно ну ладно не буду я вас чая пить да нет и заходи майкл да не я не буду я лучше пойду дальше мне еще обратно и так несколько раз до да, дорогу нас в этом году прям засыпает да не говори клон это просто ад но не надумал э, приемника взять Говорят, скоро из, из Торонто приезжает к нам один. А почему именно из Торонто? Ну, не знаю. Он а, молодой. Да, не хватало мне еще молодых здесь. Он, кстати, нормальный парень. Вроде работал в Торонто. Потом еще где-то. Но сейчас живет в Торонто. И вот его начальник твой хочет взять подмогу тебе. А зачем? Ну, будет с тобой вместе. Начальник думает, что ты уже старые тебе надо стар клон да что за бред да не не он просто думает что ты можешь не справиться да? я работаю на этой работе уже 25 лет и как ты думаешь да мне 55 исполнился в этом году и что теперь да я не знаю поговори с начальником ладно как заеду на базу я обязательно с ним поговорю ладно давай клоун увидимся пока поехала назад дорога уже была более меня очищена потому что я туда обратно еще вот. но снег все равно шел приехав я зашел в кабинет начальника и начал говорить все ступеньки замело снегом стекла просто превратились в такие и окутались в снежинки какая же вьюга елки палки я сказал себе да А. Ну чего, Майк? Начальник, объясни мне, пожалуйста, кто у нас приезжает из Торонто? А, тебе Клон рассказал? Да. И что из этого я должен знать, с кем я буду работать? Да, он приезжает, он работал на этой сфере. Но самое главное, он достойный приемник. Приемник кому мне? Не, ну это несерьёзно. Почему, Майк? серьезно тем более а, ты будешь его обучать если что он здесь будет жить а почему он не приехал сюда ну во первых он а, у него здесь живет девушка что и об этом первый раз узнаю только сейчас да майк ну это ведь житейские дела он сюда как-то приезжал просто ты не понятно в общем свой но ну, он племянник эдварда дона эдварда дона племянник я же увидел маленьким но вот это он а, понятно как парня зовут-то парня фил фил да хотя тебе клон мог сказать что его по-другому зовут чтобы тебя ну чтоб ты не узнал кто он это я тебе рассказал ладно начальник когда он приступает к работе а, ну он приезжает завтра встречу завтра за тебя будут работать джонсон на твоем пикапе а ты его встретишь покажешься конечно хорошо ну давай ты уже все до да, начальник я все ладно вторая смена заступает отлично это да но ну, я пошел давай майкл давай шел я уже сел свой пикап который стоял по парковке около работы и поехал домой да сказала себе но и дела приехал домой думаю ладно надо ложиться спать потому что завтра приезжает фил как его зовут фил вроде фил да но ладно думаю я лег на кровать посмотрел я потолок а, да, хорошая моя халупа Не хватало еще его встречать. Проснувшись с утра, зазвенел будильник. Я будильник <как> сбросил с тумбочки. Встал. Блин. Чего ж я такой пьяный? Блин, как будто выпил. Хотя не пил. Уставший. Работа совсем изматывает меня. Посмотрел я в зеркало. Сказал, Майк, это просто жестко. А, да. Но я не огорчаюсь. Я не огорчаюсь это мой хлеб сел пикап я поехал наш на автобусную остановку откуда приедет фил как же его зовут фил вроде и ждал блин вроде должен приехать уже смотрел они на, на часы блин было очень холодно и просто вьюга а, черт, что за бред снег так и шел Мне было очень холодно, хотя я сидел в пихапе Вышел из него, я смотрел, что уже он должен приехать 30 минут назад Все-таки подъехал в автобус, и оттуда выходит, как я понял, Фил <связываю> Здравствуйте, Майк Здравствуй Это я, Фил, из Торонто Вам, наверное, начальник сказал? А, да, сказал Ну что, теперь я буду с вами работать <связываю> Ты, значит, племянник одного знакомого ну можно так сказать да понятно ладно давай я покажу тебе что надо делать и поехали сначала потом поедешь в дяде вот, и так далее сейчас я тебе покажу да без проблем майкл давай фил фил да фил у ну, меня по-разному называют понятно в общем это смотри фил у нас работа тяжелая да не я и в торонто и в других городах чистил а снег э, блин смотри у нас дети очень очень такие а вот видишь здесь живет семья д блин у нее дети всегда по дороге шастают смотри не сбей <класс> орут все время да ладно да да и вообще как бы это опасно в основном начинается после как они приходят со школы и что мне делать ну что что быть осторожными почему потому что смотри у нас в прошлом году эдвард тоже на пикапе сбил ребенка ему было 13 лет насмерть его с трудом откосили но могли бы посадить ребенок просто выбежал сам а он не успел притормозить притормо а жесткая майкл да так что смотри давайте научу поехали сегодня пикап я оставил на работе садись ford поехали на работу поехали. приехав на работу зашли мы к начальнику он поздоровался и потом сказал что все нормально он доехал Ну что, Фил, готов? Да, садись. У нас как раз двухместный пикап. Очиститель снега. Мы на нем как раз и будем работать. Ну что, готов? Садись. Поехали. Уехали по, по дороге, как обычно. И Фил меня спрашивал, ничего, здесь как много снега. Да, Фил, здесь очень много снега. А, и, во-первых, на дороге может всякое случаться. Бери с собой запаску всегда. И желательно какой-то чай в термосе. Я понял. А то будет очень холодно. Бывают такие дни, когда машина даже застревает. А пока вызовешь эвакуатор или спасательную службу, они, их надо ждать. Приходится по часу, по два. Ты в таких ситуациях бывал, Фил? Да, приходилось, но не в такой заснеженной буре, как мы сейчас едем да сейчас погода да и во первых в нашем городе оля очень много снега намело это просто ужасно понятно майкл майкл а скажи мне пожалуйста а... майкл те плохо они все нормально смотрю, плохо майкл Не, не, не, не. надо просто остановиться Подожди. может скорую вызовем я поведу нет нет нет ты следи за дорогой иди за дорогой что впереди а я поеду и я буду следить со следующего дня приступаешь дежурство сегодня мы с тобой может чайку а давай остановимся остановились мы с ним на Полпути до другого города Попили чай что-то Я прям приболел Может виски? У тебя есть виски Фил? Ну да, я затарился На работе не пить, Фил а, Но здесь ведь холодно Если начальник узнает, что ты выпил Ну совсем немного Я тебе говорю, Фил Если начальник узнает, что Ты хоть немного выпил, он тебя вышвырнет отсюда Приходи домой и пей сколько угодно Только потом ты должен встать, как огурец и пойти на работу я понял но виски не убирай далеко после работы выпьем хорошо хорошо майкл так, смотри сейчас мы еще съездим туда и обратно и я тебе еще одну вещь покажу какую вещь это не важно проехали мы с ним несколько раз уже заканчивал смена конечно фил был очень впечатлен поездкой говорит что работа вроде несложно но много очень снега так ну ладно фил заходи в мой дом потом пойдешь к своим там дяди и так далее но ну, доставай виски давайте оставь бутылку здесь в смысле Бутылку оставь, если хочешь, чтобы я написал на тебя, что у тебя все хорошо, и ты достойный сотрудник, начальник. Майкл, ну так никто не делает, я эту бутылку купил за 100 долларов. За 100 долларов, это разве много. Ну хотя хорошие виски, да. Цены, конечно, у нас там немаленькие. А здесь что? А здесь у нас до да виски-то один магазин. Трента не работает, жена Филандерона. А, помню, но ну, ты плохо помнишь Я тебя-то плохо помню Ты сюда ездишь очень часто Ты ведь уехал отсюда, когда тебе было Три года Да-да, ну вот Ладно, наливай Выпили мы с Виллома виски Виски было очень классно Печка Виски В окне отражалась Прям насыщенная луна Мне было приятно смотреть на Фила, молодой парень. И все-таки я его не спросил, сколько ему лет. Фил, сколько тебе лет полных? Я помню, ты совсем мелким был, но сейчас... Ну, мне? Сколько мне лет? Ну да, Фил, ты что, выпил, что ли? Мне сейчас 23. Да ты совсем пиздюк еще. ха Не не надо, я получил степень а, высшего в колледже Фергюсона. А, в колледже Фергюсона, хороший колледж. И на что то там учился? Ну, во-первых, я а, учился на, на механика, и потом пошел чистильщиком на дорог а, в Торонто. В Оттаве работал, но а, в таких условиях работал. Ну, если только в Торонто, но не было так... А, а, заснежено Это тебе не Торонто и не Оттава Чувак Фил, скажу тебе так У тебя завтра первый Выезд И ты не должен подкачать поеду Поедешь один Один? Да, ты дорогу знаешь Да, вот Поедешь один и будешь Грубо говоря То что я тебе сказал чистить Все возьми, запаску чай но спиртное не пей я тебя предупреждал да да и самое главное смотри машина может заглотку в любой момент у меня за несколько лет особенно за последних 5 она глохла несколько раз я помню даже в 1958 году два года назад она у меня чиз э пикап этот заглох. Я не смог никого вызвать. У меня даже рация села от холода. И как вы, Майкл, выбрались? Хорошо, что ехал по дороге, хотя дороги были более-менее очищены. Ехал по 101 дороге. У нас ведь две дороги мы чистим. Я тогда работал на 101, а ты будешь работать на 102. -й. Это направление к Харрису? Да, к Харрису. Блин, а можно к нему заехать? Ну, нежелательно. Не надо. Твоя работа работать. Как э, в колею встанешь, так и можешь заезжать к Харрисуну и к Фаррисуну. К какому Фаррисуну? Да я так сказал. Ладно, завтра вот тебе ключи от пикапа. Удостоверение тебе сделает э, временно... Если полиция остановит тебя Вдруг там, ну она бывает, останавливает Даже меня, малей что Проверка, ты должен показать им Временно тебе сделать начальник Давай Хорошо Ну я пошел, давай иди Закрыв дверь В моей халупе он Я смотрел на эту дверь и понял, что Парни будет не... не сладко Да, попал он Но, учитывая, что эта работа явно не для него, я пошел к начальнику после того, как он оттуда ушел. Приехав к начальнику, уже было поздно, начальник, зачем он должен здесь работать? Ну как же, Майкл? Он сам рвался сюда, у него тябулей, есть высшее образование и механик, а в-третьих, он работал на этой должности чистильщиком и уборщиком снега на больших машинах да это всего лишь сосунок он не сможет, у нас дорога очень очень а, забита но ты же справился, я работаю на этой работе уже больше 20 лет а он только так, ну и что ты мне предлагаешь, я предлагаю во-первых чтоб ты отказал ему Подожди, кто ты сказал, что, Майкл, у тебя все нормально, что ты не против? <coughs> да, парня, жалко. <coughs> что с тобой, Майкл? <coughs> да не, ничего. Ты болеешь? Не-не-не, просто холодно, да и вообще, а, понятно. Нет, не может быть разговором об этом, Майкл. Он завтра выходит и на этом точка. Но я тебя предупредил, начальник. Майкл, я не надо предупреждать Я здесь начальник И я здесь знаю, что, чего, как Понятно, закрыл дверь начальника, хлопнув Я сел в свой пикап и поехал Поехал к себе в хижину Отрыл виски, который мне принес Фил Налил целый стакан И накидал туда лед Виски со льдом Смотря На это на этот стакан Минуту-две Лед уже постепенно таял В этом стакане Мне казалось, что Это как снег, который Тает и тает Но у нас снег не тает Он идет и становится все больше и больше Сугробы все больше и больше Сказал я, смотря в окно Где была дорога и стоял мой форд. Да. Но ни пуха ни пера, фил, сказал я про себя, выпив залпом стакан виски. Да, надо спать ложиться. И завтра у меня выходной. Блин, откуда здесь пожарная? Пожарная куда-то ехали их был несколько машин и операции по позвонил дренсон у это у нас служба спасения один из нормальных чуваков который не одиннажды меня раз выручал здорово дренса что там случилось да ничего особенного просто склад загорелся у клэнтонов а что такое да не знаю там всегда молодежь была ничего особенного и понятно Ладно, давай. Блин, что происходит? У нас, у Клентонов... Да, и ты, молодежь, всегда тусовалась в его... В его сарае. Эх, молодежь. 1960 год был очень неспокойный год. Снежный. И это меня пугало. Лег я спать и мне снилась дорога дорога по которой ехала одна машина снегоуборочная и в ней никто не сидел ехала на ну не чистила дорогу впереди дорога не кончалась она машина ехала и ехала ехала и ехала замерзала и замерзала снег все шел и шел все больше и больше и все быстрее быстрее машина не могла уже нормально ехать и ее засыпала и засыпала вдруг какой-то голос извне помоги балаки я проснулся и понял что что за бред что за сон блин них добро это наверное уже фил <как> вот уже все метра наверное уже поехал а я Пошел в бар пить виски Наш местный, маленького городка Тем не менее Фил Я Фил Я сел за пикап Уборочной Снегоуборочной машина да. Майкла Да Сказал я себе, что беспокоится Этот старый придурок Не знаю, как он вообще здесь проработал Блин, бред какой-то хе да ладно нормально все какой-то бред действительно я завел уборочную машину капы поехал блин снега в этот момент было очень много даже мы когда я приехал сюда было меньше блин я забыл запаску положить а я уже отъехал 2 3 километра не возвращаться не буду сказал я себе Да, фил все-таки майкл был прав я невнимательный ну ладно по дороге я ехал и не души не было вообще ни одной души и все просто как будто вымерли неужели мне придется работать сколько там майк сказал в километров 15 в одну сторону и в другую это 30 километров мне надо ехать потом опять То есть это где-то 120 километров за день. И когда даже снег идет, может даже больше. Ох, елки-палки. Да. А снег сейчас идет довольно быстро. Блин. Ну, я забил на просьбу майка. И у меня была заначка. И другое виски. И да пофиг на все сказала себе я выпью это виски и мне будет отлично открыл виски я не учел просьбу майка не пить потому что может полицейский остановить или просто проверить документы или вообще при здесь это а мне холодно сказала себе и ехав дальше я проезжала полицейская машина, но она не остановилась и проехала дальше. Хотя по такой дороге она ехала не быстро. Да, сказал себе, пронесло, я уже глотнул. Фил-фил. Ну ладно, молодец, но это нормально. В тот момент я понимал, что мне работа нужна, я добьюсь повышения в этом городке. И самое главное, то, что Я ехал, и вдруг было какое-то очень неприятное карбюратор браклить, что ли, или что-то типа того. Думаю, блин, надо остановиться. Но Майк мне сказал, что никогда не надо останавливаться и проверять. Это опасно. Ну, во-первых, он сказал, волки, но они... Я уже отъехал где-то 5 километров от города, и мне осталось буквально еще там... 6 или 8 Да вроде не так много но остановлюсь думаю я остановившись на обочине я вылез из снегоуборочной машины фары светили было темно ну, дорога виделась впереди никого не было и сзади тем более думаю один я <с XP> нормально вот это класс прям как в оттаве только там было в городе и снега не так много было отлично взял виски а, и закрылась дверь а, в снегоуборочной машине блин чёрт а ключи я оставил внутри блять фил что я сделал а рация же тоже там блин еще за бред сказал себе были на ну этом полностью бред какой-то я подумал как же мне проникнуть машину если там ключи и долго я так не могу ждать мне холодно у меня уже замерзали ноги и кончики пальцев просто думаю сейчас отморожу все блин и не ни ко мне ничего нету у меня даже варежки внутри остались мои руки просто были похожи на камень. Думаю, нет. Я не могу ждать. Мне да, обратно ехать, а я туда не поеду, потому что мне надо вперед. Если узнает Майк, он меня убьет. Черт, я подумал, что за бред. А, было очень холодно, и снег все шел и шел. Холод просто стоял на улице. Неванносимо было холодно. Я впервые увидел такое а, сочетание мороза и снега. Никогда такого не видел, сказал я себе. Хотя родился в Канаде. Блин. Чёрт, что за бред? В куртке у меня были... А, лежал ключ гаечный, который был на мне. Блин, вот. Попробуем разбить стекло. Но если я разобью стекло, я же поеду и будет очень тоже холодно. Но у меня другого выхода нету Я разбиваю э, стекло у двери снегоуборочной машины. Открываю машину. Дверь снегоуборочной машины не залезает туда. да Говорю, вот так вот. Блин, а чем закрыть мне, чем закрыть мне окно? Ничего же нету Какая-то тряпка лежала а, сзади. Похоже на какую-то майку. Вроде эта майка... Майка Да, точно Но как же я его закрою Оно здоровое Блин, тоже не получится, казалось себе Блин, как же холодно Вдавив на газ я поехал Дальше, потому что я понял Что мне надо проехать еще 6 километров Хотя машина Она Очиститель воздуха Не воздуха я уже заплетался я не мог уже соображать, холодно было очиститель снега блин, мои руки и варежки я одела мне это не помогало ой, чёрт, что за бред я сказал себе это полностью бред какой-то холодно но как-то я ехал дальше и Оставалось буквально километров 5 до следующей деревни, городка маленького. Как угодно можно назвать, мне сейчас не до этого было. Блин, рация не работала, как всегда. Блин, я батарейки забыл поменять, а Майк мне сказал, что надо поменять. Черт, он же дал мне нерабочую рацию, которую и сам не зарядил. Что за мудак? А я что, должен об этом думать, что ли? Хотя он меня предупреждал, как будто я просто орал но тут ладно бы доехать машина заглохла и встала Блядь, господи что за бред нет нет нет нет нет она останавливалась и остановилась фары погасли а было совершенно темно хорошо что в бардачке снегоборочная машина был фонарик но он тоже он тоже ведь и может разрядиться а что мне этот фонарик сказала себе блин как же холодно хоть в машине хоть на улице но у меня был с собой паек виски которые не допил мне пришлось это виски пить и мне был похер на то что нельзя потому что важна моя сейчас жизнь блин если я здесь буду сидеть и здесь может еще до завтрашнего утра никто не проехать, сказал я себе Фил, блин, ну ты попал что мне делать у меня сигнальная ракета была потому что Фил сказал использовать ее только в крайнем случае но, если ты ее используешь это будет как-то в крайнем случае только в очень важном случае то тебя могут просто уволить это когда машина полностью или вышла из строя или что-то еще, ЧП какое-то. Но здесь у меня разбито, как я ему объясню, разбито стекло боковое от двери. Машина в первый же день. Блин, я даже не знаю, что делать. Снег шел очень быстро и сильно. Я вышел из машины и понимал, что надо запускать ракету, но побоялся, что сигнальная ракета слишком далеко. Хотя она для этого рассчитана спасатели могут прийти но уже было в районе 8 вечера а я работаю до 10 я как раз должен был съехать съездить в этот город уже давно приехать оттуда уже ехать назад и мой рабочий день закончится я мог и в 9 закончить или полдесятого как бы успел но уже было 8:20 и я понимал что у меня все уже замерзла и пофиг на все Я запустил сигнальную ракету она так осветила что неожиданно через минут десять я услышал вой волков что за бред да ладно зайдя машину снегоуборщина закрыв ее я понимал что что на улице ставит что здесь это очень холодно у меня все замерзла я У меня даже сопли текли. Я думаю, я сейчас умру. Я не знал, что делать. И обнувал. А, взял эту тряпку. И понял, что уже время 9 часов. А никто не едет. И не спасатели, и рация не работает. Я не понимал, в чем дело и как. И я думал, я сейчас сейчас здесь сдохну. Неужели Майк проработал на этой работе больше 20 лет стойкий человек, стойкий. А я в первый же день Лоханулся Да, сказала себе: "Нет, это не серьёзно". И я понял, что Уже одеваться некуда. У меня есть виски так. Есть спички. Так, есть. Что у меня есть? Посмотрел я везде. Так, есть какие-то бумаги. На, похоже на, на газету города так но у меня нету ничего чем разжечь даже костер блин чем я буду заниматься мне конечно пришла идея вообще жечь э, э, снегу уборочную машину на она столько стоит что я потом буду работать до конца жизни нет я не могу так лохануться а идти 5 километров обратно мне предстояло километров 8 а, вперед 5 И, да я конечно подумал, если бы раньше я уже пошел бы, но оставлять снегоуборочную машину, это... А ее уже половина засыпает снегом. Я же не буду чистить ее. Это же не такая машина, как я сейчас себе сказал. Да, что за бред? Я не понимал, что делать. Я просто... У меня не было шанса, наверное, в этот момент думать нормально, я подумал, что... Все, здесь я и останусь, а если меня найдут, уже замерзшего Но я пил виски, это мне помогало У меня оставалось буквально еще 200 грамм виски Хотя я выпил уже 200 У практически полная бутылка была И самое главное, на холоде это бесполезно Хоть выпей одну, хоть две бутылки, очень холодно было На термометре было 36 градусов господи такая холодрыга хотя я хорошо одет и одет действительно хорошо у меня специальная одежда но варежки не помогают ноги и сидеть в этой снегоуборочной машине я не смогу долго блин кто же тоже бы поехал бы нет надо как-то ее починить у меня были конечно я был механиком я погрел руки стучал друг от друга ладони чтобы погреть и все-таки как-никак взялся за ремонт машины открыл на мотор посмотрел что может быть но я не соображал ничего что там не не понимал в чем дело и что может быть и Да, вот в чем дело Что ж я раньше не сообразил, паника А не надо паниковать, сказал я себе Да, да, да, вот Вот этот проводок Вот этот, да И потом Черт, Что я что я делаю Что я делаю, да Вот этот проводок а... И я упал нас нет И смотрел в небо, в звезды У меня отказали ноги. Я просто не понимал, что делать. Сказал себе, блин, Майкл, повторяй себе, Майкл. Увидел я подбежащего волка, который подбежал ко мне. Я не понимал, я волк это или или собака. Он посмотрел так на меня и понимал, что все сейчас или это мне глюки какие-то окажутся или на самом деле или кто-то говорит я не понимал что происходит вдруг волк куда-то убежал у меня все-таки были силы встать я сильно вставал опираясь на снег мои руки провалили снег просто на сантиметров 20 а, черт что за бред что за звук но машина завелась снегоуборочная машина она завелась она завелась да я сказал себе это да она завелась отлично я все-таки сделал сев в снегоуборочную машину я она закрыл дверь у меня все отказало Я не мог даже на педаль нажимать. Но я понимал, что я полностью... Сейчас только мне доехать до до дома. Да, до... сказал я себе. До какого дома, блин? Я уже не соображал, что я говорю. Но я давил на газ и ехал просто по прямой, сбивая сугробы, которые были не на дороге, а на обочине. Потому что я еле-еле ехал но впереди уже виднелись огни этого другого маленького городка где я должен доехать мне было уже не до чего моя снегоуборочная машина вот вновь вновь заглохнет я понимал что это это не это уже и покачившись на руль я Потерял сознание Моя снегоуборочная машина В километре где-то от этого Города Ударилась в сугроб И Можно было просто наблюдать ее со стороны Как она стоит Фары горели И Я как будто засыпал Это казалось вечностью Что так происходит Моя машина яв ней точнее не моя личная но служебная и здесь я уже понимал что не или меня спасут или я умру я понимал что уже все что случилось в следующей серии подписывайся на канал и обязательно следи что случилось с филом это аудиокнига сериал из трех серий спасибо за внимание ставь лайк и переживаем все за фила